«Стоп тебе, Эхэй! Твои слова, Такой удар под дых!» Кенти Дэймэдзин с горькой улыбкой опустил глаза на своё непрозрачное тело. Строка, которая так приглянулась из Сихика, была дописана Эхэем в тайне от Тануки. До этого самого дня он даже не подозревал о её существовании. «Из-за тебя я вспомнил, как всё было». Остальные Тануки тоже потеряли прозрачность, ведь все они были неразрывно связаны с Кенти, причиной появления Войны Авы. Без него не появились бы остальные тонуки из книг. Только боюсь это ненадолго. Кенти подозревал, что уже через несколько дней все вернятся на свои места. Такова судьба богов, созданных писателями. «Господин Кенти, вы уверены в своём решении?» Тихо спросил Катака, поборов удивление собственным превращением. «Вы так и не сказали, господин Лаке, всю правду?» Когда Кенти да и Мадзин неожиданно вспыхнул и перестал быть прозрачным, Ясихика несказанно удивился и потребовал объяснений. Всполошившись, Кентида и Мадзин умудрился списать чудесное явление на крайнюю взбодораженность, вызванную словами автора. Судя по лицу Лакея, его это не убедило, тем не менее божественный Тануки умудрился уговорить его принять печать в молитвенник и тысячу благодарностей, после чего человек убрался во своёси. «Мне тоже неловко перед Лакеем, но я должен хранить эту тайну». Кентида и Мадзин не исключал, что если не сам Ясихика, то Хаэдзин уже давно обо всём догадался. И даже если нет, божественному лицу не составит никакого труда докопаться до правды. Но пусть это и так, Тануки ничего не расскажет сам, чтобы хранить верность людям, сделавшим из него бога. «Я и не подозревал, что настолько потерял веру в самого себя». Усмехнулся Кентида и Мадзин, дотрагиваясь до синего платка на своей шее. «У него остались друзья, у людей остались потомки». Легенда о Кенте тоже не забыта. Конечно, со временем он перестал быть на слуху, но здесь, на этой земле, его по-прежнему любят. Однако швы в его душе понемногу слабели и через прорехи просачивались сомнения: разве он может быть достойным богом? ну как кентя интересная получилась жизнь!» Услышав эти слова, он будто пробудился от глубокого сна. Зачем он так старательно лез из кожи вон? «Да, времена меняются», но что-то обязательно остаётся. Люди по-прежнему хранят в сердцах фрагменты прошлого. Кентида и Мадзин жив в их душах сегодня и будет жить завтра. Вернее, это они даруют ему жизнь. Да, Кенти всего лишь искусственный бог, который со временем забудется и исчезнет, но он может наслаждаться сегодняшним днём. Кажется, именно это ему советовала давно покойная троица. «Если позволите, господин Кенти...» Я хотел бы напомнить, что хотя все мы появились на свет и существуем лишь благодаря вам, мы также ваши союзники и всецело желаем поддерживать вас. Так мой отец последнее время не находит себе покоя из-за вашего подавленного состояния». Услышав слова Катаки, Кинти Деймадзен ахнул и обернулся посмотреть на Таку, который лежал на татаме в пузе звезды. Когда он просил Бога расслабиться и выдохнуть, то наверняка догадывался, какую ношу тащит на себе Кинти. «Поэтому я умоляю вас больше полагаться на нас». «Я не сомневаюсь, что господин Маймон и его друзья создали нас именно за тем, чтобы мы поддерживали вас как бога!» Слёзы застилали взор, и Кинти как мог прогонял их морганием. Он и не заметил, как замкнулся в себе и начал считать, что не должен ни с кем делить божественное бремя. Маймона и Хея и Манкет не стало, но в мире остались их наследники, созданные имя легенда, а также верные друзья-тануки, которые не устали от его игр даже спустя столько времени. «Ты прав». «Я не одинок». Кенти Дэймадзин погладил катаку по голове. У того от смеха сдрожали плечи. Должно быть, он много раздумывал о тяготах Кенти Дэймадзина, ведь в книге именно его назначили новым вождём. «Ну ладно, скоро должен прийти Ракуймон. Он, наверное, тоже удивился, что вдруг перестал быть прозрачным». Просветлев, Кенти Дэймадзин заговорил во весь голос и разбудил разлёгшихся товарищей. «Устроим потешную битву в честь возвращения памяти». «Всем встать и прибраться!» Услышав приказ, тануки завозились. Некоторые лишь сейчас заметили, что с ними случилось, и подняли шумиху. Тем временем к храму подошла семья прихожан с младенцем, который только-только научился ходить. Они не видели суматохи, которые устроили тануки, и лишь покорно остановились перед молельным павильоном. Тануки, как по команде, замерли, повернулись к гостям и повторили за ними хлопки в ладоши и поклоны. «За вечное счастье!» – прошептал кто-то. скрывая голос за шумом маленьких лап. «Благодарю за всё». Пускай некоторые вопросы остались без ответов, Йосихико получил печать молитвенник и покинул храм Кинтьюда и Мадзина. Перед тем, как вернуться в Киото, он заглянул в торгово-промышленную палату, чтобы ещё раз увидеться с Фудзи. Каганэ сопровождал Лакея до выхода из храма, но затем куда-то исчез, сославшись на неотложное дело. «Книга, которую вам запретили выносить из дома, оказалась очень кстати». «Не за что. Я рада, что смогла помочь». Фудзия вышла к Лакею в фойе здания. она, как обычно, носила фирменный джемпер не по размеру и очки в чёрной оправе. Йосихико и сам не отличался выдающимся ростом, но рядом с этой девушкой чувствовал себя великаном. «Но можно я задам ещё один вопрос?» Йосихико решил поинтересоваться насчёт одной вещи, которую так и не удалось спросить у Кинтида и Мадзина. «Как автор этой книги связан с Кинти?» Когда Лакей собирался сдать этот вопрос богу, Тот вдруг вспыхнул и превратился в обычного Тануки. Сразу после этого пошли оговорки про сильные чувства и тысячи благодарностей. Йосихико и слова не успел вставить, как его принудительно отблагодарили и выпроводили. Насколько можно судить по слезам Кинтида и Мадзина, та строчка нашла по-настоящему глубокий отклик в его душе. Подробности так и остались тайной во многом из-за того, что Йосихико увидел, как Тануки раз за разом перечитывает строку и прижимает бумаги к груди. А... «Это очень интересный вопрос». Фудзи сложила на груди руки с закатанными рукавами, но было очевидно, что она не задумалась серьёз, а лишь притворяется. «Если честно, я не знаю и не хочу знать. А вам я желаю побольше думать об этой тайне и помнить о Кенте, разумеется». Ей стихика почувствовал, как к груди подступил жар. Да, важнее всего то, чтобы этот Тануки как можно дольше жил в своём храме и называл себя Кентедой Мадзином. Теперь понятно, почему он назвал вас одиномышленницей. Пробормотал Исихика, вспомнив слова Тануки. Пока люди помнят его, он будет и дальше веселиться в там парке вместе со своими друзьями. Я расскажу о Кенте всем своим знакомым. Чем больше людей о нём узнают, тем лучше, не так ли? Да, заранее благодарю. Солнце рисовало на бетоне отчётливые тени, возвещая о приближении лета. А городские деревья шелестели пышной листвой. «Фудзи, у меня вопрос по поводу материалов к завтрашнему совещанию!» Проводив Юсихика, Фудзи вернулась за свой стол с заваленной материалами по войне Авы. Услышав голос другой сотрудницы, она подняла голову. Гости окинула взглядом бумаги на столе и удрученно вздохнула. «Опять тануки? Ты от них прямо фанатеешь!» «Да ладно тебе! Все-таки моя работа — поддерживать храм Кинтио!» «С этим, конечно, не поспоришь!» Тем более в моей семье из давней традиции рассказывать всем про Тануки. «Это ещё зачем?» С спросила коллега, вручила Фудзи материалы к совещанию и присела рядом. «Твоя семья ведь из Камоцисимы? Коренная. Поэтому у вас такая любовь к Тануке?» «Именно. Я знаю семейную историю вплоть до позднего периода Эда, и все, кого я нашла, жили в Камоцисиме. Кажется, у нас в роду был какой-то писатель, но не популярный. «Кстати, ты говорила, что нашла дневник какого-то предка? Расшифровала уже!» «Он там в старости вспоминает молодые годы, но никаких ошибок не признаёт и не раскаивается». Насмешливо ответила Фудзи. Коллега вновь ухмыльнулась, вскоре её вызвала начальница, и она покинула кабинет. Оставшись в одиночестве, Фудзи вытащила из ящика стола обёрнутую тканью легенду о кенте из Яматои. Да, эту книгу запрещалось вносить из дома, но девушка делала исключение из этого правила. Она открыла том на последней странице и увидела гордую строчку, выведенную чуть причудливой каллиграфией. Но ну как Кинти, интересная получилась жизнь?» Тихо прочитала Фудзи. На этом тексте было два сантиметровых развода. Фудзи положила на них палец и улыбнулась. «Я сдержала обещание». В своём дневнике неудачливый автор, живший на излёте Эда и в начале Мэйдзи, рассказывал о том, как в молодости работал над легендой о Кинти из Яматое. Магазин «Диковинок» заказал у него копию, но предок решил, что взялся за это дело не ради наживы и отказался. Судя по записям, он нуждался в деньгах, но всё равно не мог поступиться принципами. Должно быть, он обладал необычайной привязанностью к тонуке по имени Кинти, раз пошёл ради него на такие жертвы. Копия на руках Фудзи якобы была самой первой, и в дневнике сказано, что автор-то сбытка чувств разрыдался прямо на странице, пока сшивал их вместе. Ему стало так стыдно, что он попросил своих предков хранить книгу в строжайшем секрете. В послесловии он обратился к Кенте, однако сам не сумел сдержать слёз, перечитывая написанное. Фудзи пришла к выводу, что этот предок был человеком, которого разрывали внутренние противоречия. «Простите, что не сказала вам правды». Фудзи улыбнулась, вспоминая исихика «Но это часть великого обмана одного тонуки и троих людей». Она прошептала правду, и слова растворились в офисном шуме. «Фудзи, вас вызывают по второй линии!» Раздался голос, и девушка вновь превратилась в начальницу. На самом деле она была уже далеко не девушкой, но даже в преддверии сорокалетия сохранила внешность школьницы. Из-за своей любви к Таноке коллеги шутили, что Фудзи, как эти зверьки меняет свой облик, чтобы обманывать окружающих. Ей втайне нравилось, что они так говорят. Возможно, что однажды и они сложат такую же легенду. Сев на автобус до конца, Исихико надолго погрузился в раздумья. Как ни в чём не бывало, вернувшийся лис расположился у окна и увлечённо глядел на проплывающие пейзажи. Повёрнутый к лакею хвост покачивался, выражая любопытство бога, и иногда задевал лицо Исихико, но даже это не нарушало сосредоточенности парня. «Слушай». Исихико поймал пушистый хвост и обратился к его владельцу. «Я не пойму. Кенти и автор легенды о кенти Зиматой «Были друзьями?» «К чему вдруг этот вопрос?» «Да так, я всё думаю, думаю, и кое-что никак не сходится». «Как мог история о войне между Тануки написать человек?» «Он должен был узнать все подробности у участников тех событий, чтобы достоверно всё изложить». «Но люди Тануки не понимают друг друга, и вообще не ясно, была ли эта война на самом деле». Выдернув хвост из ладони как она вздохнул. «Ты слишком легко повёлся на их уловку». «А?» Я не знаю, чем чём именно думали люди из прошлого, но если о Кенте помнит даже спустя столько лет, то их задумка однозначно удалась. А? Мне тоже стало интересно, поэтому я сегодня сходил к духу горы Хинамина, и он сказал, что... Хотя тебе это знать ни к чему. А, только позволь мне взять кое-какие слова обратно. Голова Йокихика наполнилась упростительными знаками, а Каганэ как ни в чём не бывало заявил. Я хочу отказаться от заявления о том, что Кентида и Мадзин не получил ранга сёити. А? Потому что они заслужили хотя бы это. Погоди, ты вообще про что? Великий обман, задуманный людьми и тануки, продолжался и дальше. Эликбест, заметки о богах, часть вторая. Книги из этой головы реально существуют? изначальная история войны Ава передавалась устно. Первые книги о ней — это жития Кентида. «Чудесный сказ о геройствах старого Тануки кентия в двух томах. И «Чудесный сказ о старом Тануке в наше время». Первые две встречаются в главе, и есть библиотеки университета Сикоку. Первый том «Чудесного сказа» также есть в префектурной библиотеке, но там нет второго. А третий хранится в префектурной библиотеке Токусимы. К сожалению, «Сказ о Тануке в наше время» должен существовать в трёх томах, но до наших дней дошло только половина общего объёма. Эти тома назывались по именам добродетелей доосизма, Поэтому я отдала им донь уважения в виде увлечения Ихе-серии «Сатоми и псов». Что касается трёхтомника «Удивительные истории Сикоку», правда, древние Ванитонуки, записанного со слов сказителей, они есть в цифровой коллекции Национальной библиотеки Японии. Легенда о Кенте из Яматое художественный вымысел. Однако Моэмон, спасший Кенте, — это историческая личность, и его потомки по-прежнему живы. Магазин Яматои также существовал. Следовательно... Осаны Сампом Мацу не существует? Да, Осаны — это вымысел, но, как было сказано в тексте, каждая версия истории войны войне Аве вносит изменения в состав персонажей и их имена. Например, в пристанционном парке Камо Цусимы стоит статуя Осанки Тануки, подписанная как «Атака из Апом Мацу», которая не существует ни в одной из ранее упомянутых книг. Также есть статуя, посвящённая Кадзаймону из Тауры, но гравировка гласит «Тадзаймон из Тауры». Со временем ему также приписали генеральский чин и мастерство владения Кэнда школы Хакусин и Торю, у нас нет однозначного устного первоисточника, поэтому история войны Авы будет эволюционировать дальше. Хотя легенда о Кенте из и вымысел, потомки Маймона действительно хранят оставшиеся от него книги. Какова же она? Настоящая война Авы.